Даймон, не отрываясь, смотрел на дверь, и Сигурд чувствовал исходящее от пустотника напряжение, ощущая его почти физически. Ознобная дрожь волнами пробегала по худому телу Даймона, передавалась Ероу и от него строгому неподвижному Марцеллу. Рядом тихо вскрикнул Солли. Сигурд с усилием повернул голову, Глянул на зал у себя за спиной, и возглас удивления замер у него на губах. Зал был полон темных, чуть колеблющихся фигур с белыми пятнами отрешенных лиц. Зал превратился в беззвучно текущее море с пенными барашками на гребнях мерцающих волн. Зал был до невозможности похож на пенаты вечных, только там... В штольнях Рамуаз молчаливая неподвижность камня скрывала вечно живой кричащий взгляд добровольно ушедшего беса, а здесь изменчивость очертаний рождала мраморное лицо с недвижными блестками глаз, изредка отливавших алым. Узор ночного тумана, мороки, варки — «Дети бездны! Новая раса!» «Брайан!» — тихо шепнул я Роу, Дорези под веками всматриваясь в одно из бледных пятен. «Ойгла! Почему ты не дождался меня тогда в Калоре? Ведь все могло быть совсем по-другому!» «Хинц!» Хинс выдохнул Солли, делая шаг вперед и щурясь. хинс из клана Пардусов!» «Зачем ты звал меня там, в Шайнхольме? Что ты хотел сказать мне и чего я не дослушал, убегая?» «Я пришел, Тидит». Это было все, что сказал Марцел. За их спинами хлопнула дверь. Видевшие рассвет резко обернулись, и словно холодный ветер тронул их плечи с тылой ладонью. Даймон рядом с ними не было, и дверь уже закрылась за ним. Время уныло бродило по залу, разбрасывая горсть мгновений во все стороны. Время скучало и никак не могло найти выхода, потому что оно ослепло и ощупью двигалось вдоль стен, немых стен, натыкаясь на выступы, обдирая руки о широковатости камня, и, наконец, дверь хлопнула во второй раз. Даймонд шел неуверенно, так, словно он разучился ходить, и теперь учился заново. Стар был пустотник, чудовищно. «Стар. Там ничего нет», — хрипло пробормотал Даймон, губы его тряслись, — «там ничего нет, и это ничего, которого нет, едва не свело меня с ума, если бы я не успел отгородиться от него большой тварью». Теперь я понимаю, что такое бездна. Это ничто. Каждый, стоявший на пороге или получивший поцелуй варка, впускает в себя зародыш бездны. Теперь в нем существует ничто, способное стать чем угодно. Отсюда и все их способности. И чем чаще ты пользуешься даром, тем больше в тебе бездны, тем сильнее становится ничто и то что-то, что некогда было тобой, твоей личностью оно разлагается, отмирает, уходит навсегда. Таково? знание бездны. И, — одним дыханием шепнули, видевшие рассвет, — знание само по себе не бывает плохим или хорошим, — твердо ответил Даймон. — Раз в день на закате теперь в бездну будет открываться только для меня. Я буду писать книгу. Книгу знания бездны. Это ее условие. Читать эту книгу будут только видевший рассвет. Это мое условие. Но писать ее все же буду я, Даймон, пустотник, меченый зверем, стоявший над бездной. Ты забыл сказать, я человек. Марцел пристально смотрел на Даймона, идущего через зал к лестнице. Зал был пуст, и уставшее время сидело у западной стены, пустыми глазницами уставясь на видевших рассвет. А вокруг почему-то царил стойкий, неистребимый аромат, Павших осенних листьев.